Глава 20. Полковник Лейн обвел взглядом офицеров, сидящих за его столом. «Мне нужны прямые улики против профессора Пастера и его жены», — сказал он, делая упор на слове «прямые». Сидящие за столом переглянулись, словно призывая один другого заговорить первым. Майор Моша Риггер кивнул капитану Рафи Биттену. «Дескать, придется тебе». Биттон шумно двинулся в кресле, вздохнул, кивнул и поднял на майора взгляд полной покорности и согласия. Дескать, придется, ничего не поделаешь. Полковник Лейн с любопытством следил за этим обменом взглядами и, наконец, произнес «Начинай, Моша». На лице Рафи Биттона мелькнула коварная улыбка. Всем своим видом он словно говорил «Вот что такое правильно выдержанная пауза». Майор риггер нахмурился и всем телом подался к столу. «Мы проанализировали ситуацию с уликами, господин полковник. Того, что у нас есть сейчас, для суда, конечно, маловато, даже несмотря на записи встреч Сабины Пастер с Еленой Михайловой и на заключение баллистической экспертизы. Мы не можем получить прямые улики в виде отпечатков пальцев или каких-либо вещественных доказательств». Он перевел взгляд на полковника, словно ожидал его реакции. Габриэль Лейн коротко кивнул. «Дескать, согласен, не можем. Что дальше?» «Мы считаем, — воодушевленный муж Ригер заговорил громче, — что у нас есть только одна возможность получить прямые улики против читы Пастер — убедить Олега Михайлова и его супругу дать показания». Полковник оперся подбородком на сжатые кулаки. В его глазах явно читалось разочарование предложением руководителя оперативного отдела. «Убедить Михайлова дать показания? — повторил он и пожал плечами. — Какие показания?» Мош Риггер все понял по тону полковника. Он нахмурился и отвалился от стола всем своим видом, демонстрируя, что добавить ему больше нечего. Габриэль лэйн перевел взгляд на Рафи Биттона, и тот еле слышно пролепетал. Показания против Пинхаса Пастера и его жены Сабины. Полковник усмехнулся, словно хотел сказать «И это все, что вы можете мне предложить?» и шумно втянул носом в воздух. «Дать показания против Пастеров?» И как, по-вашему, мы можем это сделать? Если Олег Михайлов является заказчиком преступления, а профессор Пинхас Пастер — исполнителем, то, давая показания против Пастера, Михайлов тем самым признает и свою вину. Конечно, Моширигер оживился и вернулся в разговор. На этом мы и сыграем, убедим его в том, что мы разгадали всю его комбинацию, напугаем призраком тюрьмы и предложим стать государственным свидетелем. «То есть он сдает нам убийцу, а мы закрываем глаза на его участие в этом преступлении?» В голосе полковника зазвучала откровенная усмешка. Моши Риггер пожал плечами. Рафи Биттон кивнул. Полковник Лейн провел ладонью по лицу и опустил голову, не желая встречаться глазами с сидящими за столом офицерами. «Вы считаете этот вариант реальным?» Произнес он еле слышно. Риггер и Биттон переглянулись и промолчали. Вы серьезно считаете, что прокуратура согласится присвоить ранг государственного свидетеля заказчику убийства? Заказчик не исполнитель, — успел вставить Рафи Он все-таки не убийца. Он не нажимал на спусковой крючок. Его даже в кинотеатре не было. Но он виновен в том, что произошло не меньше убийцы, — загрохотал полковник. Если бы Михайлов был мелким пособником, если бы он, скажем, свел убийцу и заказчика, продал пистолет или пронес его в зал кинотеатра. Если бы он подвез убийцу к месту преступления или вынес из зала гильзу, я бы мог попробовать договориться с прокуратурой. Но заказчик... Я даже не буду пробовать их убедить. Они решат, что мы сошли с ума, если готовы вывести из-под уголовного преследования заказчика убийства». За столом установилась тяжелая давящая тишина. «Но это наш единственный вариант», прервал всеобщее молчание Рафи Биттен. Майор Ригер решил поддержать коллегу. «Может быть, вам все-таки проконсультироваться с прокуратурой? Хотя бы неофициально. Может быть, они согласятся. Профессор Пастер не обычный убийца, и они, конечно, захотят отправить его за решетку». Полковник Лейн перевел взгляд с Ригера на Биттона. «А зачем Михайлову сдавать Пастера?» — спросил он. — Человек может согласиться стать государственным свидетелем, когда над ним сгущаются тучи, когда его преступление слишком очевидно, полностью доказано, и у него появляется реальная опасность оказаться за решеткой. Тогда он паникует, бежит в полицию и обещает сдать всех подельников, лишь бы ему самому гарантировали свободу. А что у нас есть против Михайлова? Разве мы доказали его преступление и можем отправить его за решетку? Он рассказал лейтенанту Канцу вполне правдоподобную историю о том, как он легко и быстро договорился с этим русским журналистом. Полковник поморщился, вспоминая фамилию журналиста, и поднял глаза на мошу Ригера. — Головановым, — подсказал Ригер. — Головановым, — продолжил полковник. — Мы в эту историю не поверили. Хорошо. Но разве у нас есть доказательства того, что Михайлов лжет? Нет. У нас есть понимание того, о каком расследовании, которое вел Голованов против Михайлова, и о каких документах идет речь? Нет. Мы знаем, куда отправился Голованов из офиса Михайлова, кто на него напал и куда делись деньги, которые ему передал Михайлов? Нет. Мы знаем, почему Голованов, не говорящий на иврите, пришел в кино? Нет. И, наконец, понимаем ли мы, почему убийца застрелил Голованова именно в зале кинотеатра? И здесь мой ответ – нет. «Сплошные нет, господа офицеры. Мы ничего не знаем. Мы ничего не понимаем. Мы только предполагаем, что Михайлов и Голованов не договорились. И Михайлов решил убить журналиста, который угрожал его благополучию. И в качестве исполнителя он избрал профессора Пастера. Не кого-то из своих охранников, не наемного убийцу, которому он мог заплатить любую сумму, а не молодого профессора. И тот почему-то согласился. Почему? потому что получал от Михайлова щедрые гранты и мог продолжать работу над своим чудо-компьютером? Этого достаточно для того, чтобы профессор известного научного института согласился стать убийцей?» Полковник развел руки в стороны, всем своим видом выражая сомнения. Его нижняя губа поползла вперед, отчего его лицо приобрело выражение глубокого недоумения. Офицеры молчали, и полковник продолжил. «Пинхас Пастер...» Человек, не нуждающийся в деньгах. В институте Вейтсмана он руководит лабораторией, и у него профессорская зарплата. Вряд ли деньги могут превратить его в убийцу. Полковник еще раз объел глазами сидящих за столом, словно говоря, плохо, господа офицеры, плохо. Деньги Михайлова дают Пастеру возможность продолжить работу над своим компьютером нового поколения, робко возразил Рафи Биттон. Это для него очень важно. Профессор уверен в своей гениальности и хочет облагодетельствовать человечества а, возможно, рассчитывает и на Нобелевскую премию. А это серьезнее, чем деньги». «Возможно, это так», — кивнул полковник. «Но это тоже всего лишь наши догадки, домыслы и косвенные улики. А я бы хотел получить прямые улики, хотя бы одну улику. Даже если этой одной улики не хватит для суда, я мог бы с ней пойти в прокуратуру и говорить о статусе государственного свидетеля без опасений, что меня высмеют. Но этой улики нет». Неужели убийца не оставил на месте преступления хотя бы один след? — Оставил. И нам надо этот след найти. За столом вновь установилась гнетущая тишина. — Да, она права, — вдруг подумал полковник. — Я упрекаю своих подчиненных в том, что они ничего не знают. Нигде был Голованов, уйдя из офиса Михайлова, ни с кем он дрался, нигде потерял деньги. Она говорила мне о том же. От этой мысли кровь прилила к лицу, и полковнику сразу стало жарко. Покрасневшее лицо начальства не укрылось от взгляда Моша Риггера. Он решил, что полковник крайне раздражен неспособностью его людей распутать это дело, и сейчас последует взрыв. «Мы найдем эту прямую улику», быстро сказал он, в робкой надежде предотвратить разнос. «Я предлагаю двигаться в двух направлениях. Во-первых, мы продолжим выяснять, куда отправился Голованов из офиса Михайлова, кто разбил ему губу и где он потерял деньги. Во-вторых, Мы попытаемся надавить на супругу Михайлова Елену. Если она передала Сабине Пастер пистолет и деньги за выполнение заказа, значит, она не просто в курсе преступного замысла, но является его движущей силой и вполне может дрогнуть». Риггер поднял глаза на полковника, надеясь увидеть в них поддержку или хотя бы понимание. Но Лейн смотрел на него суровым, немигающим взглядом, и Риггер продолжил. «За первое направление, полагаю, будет отвечать капитан Биттон, за второе — лейтенант канс Рафи Биттон кивнул. риггер поднял глаза на полковника Лейна. «Я предлагаю добавить третье направление», — сказал полковник, и риггер облегченно вздохнул, понимая, что опасность разноса миновала. «Это люди, близкие к Михайлову. Его помощник, адвокат, секретарь, советник. Кто там у него еще есть?» «Охранники», — сказал Биттон. «Повара и официантки из его дома и офиса», — добавил риггер «Верно», — кивнул полковник. Эти люди могут много знать и тоже каким-то боком быть замешаны в преступлении. Кто-то из них наверняка видел пистолет у Михайлова. Этот самый Калибри. Кто-то мог слышать какой-то обрывок разговора, когда подавал обед или кофе. Кто-то мог стать свидетелем какой-нибудь секретной встречи Михайлова и Пастера. Для такого человека я мог бы выбить статус государственного свидетеля. «Этот человек может привести нас к Михайлову, а Михайлов к Пастеру», — поддакнул Моша Риггер. «К Михайлову или Михайловой?» – добавил Биттон. «Только как понять, кто этот человек, который мог видеть пистолет или что-то слышать?» «Я предлагаю установить скрытое наблюдение за офисом и домом Михайловых. В течение нескольких дней будем отслеживать всех, кто приходит и уходит, а потом проанализируем. Кроме того, необходимо прослушивание всех телефонов Михайлова и его жены, мобильных и стационарных, в доме и в офисе. Но понадобятся санкции прокуратуры». — Санкции будут, — уверенно сказал полковник Лейн. — Если судьи или прокурорские заупрямятся, я подключу начальство, вплоть до самого высокого. — Желательно получить разрешение сегодня, — вставил Биттон. Полковник взглянул на часы. — Попробую, но, скорее всего, с завтрашнего утра. Ты же знаешь наших бюрократов, Рафи. Пока подготовьте бумаги и проинструктируйте людей. Все свободны. Офицеры молча поднялись из-за стола. Процесс получения санкций на прослушивание телефонов занял меньше времени, чем предполагал Габриэль Лейн. Уже через несколько часов судья городского суда Иерусалима подписал разрешение на прослушивание телефонов Олега и Елены Михайловых, а также на наблюдение за их домом и офисом. А еще через несколько часов Моши Риггер доложил полковнику Лейну, что Елене Михайловой звонила Сабина Пастер, и назначила встречу в ресторане «Небесная кухня» на улице Кафтет Беновембер. Началось, полковник поднял на Ригера довольный взгляд. Ригер кивнул. Похоже на то, Михайлова не очень хотела встречаться сегодня. Говорила, что у нее какие-то дела, но Сабина Пастерна стояла. Вот как оживился полковник. И чем же она мотивировала такую срочность? Ничем особенным. Говорила, что соскучилась, что они давно не виделись. И все, удивился полковник. «И никаких других причин для срочной встречи?» «Никаких». «Интересно». Полковник расправил плечи и с видимым удовольствием покрутил головой вправо и влево. «И когда же состоится эта срочная встреча?» «Сегодня в восемь вечера. Подготовь все, как следует, Моша», распорядился полковник. «Я хочу видеть и слышать все, о чем будет говориться на этой встрече». «Там мы, возможно, и получим нашу прямую улику». Мош Риггер кивнул. Он давно не видел полковника Лейна в таком хорошем расположении духа. «Пожалуй, мы и в самом деле раскрутим это сложное дело», — подумал он, поднимаясь из-за стола.